Как бы в отчаянии и ужасе старец воздел и опустил руки, но в глазах его горел волевой огонек. «Я не кощумствовал», — возразил Денисан. «Я отнюдь не отчаялся в справедливости всеблагого Господа нашего. До последнего мгновения моей жалкой жизни я буду верить, что одной благодати Всевышнего довольна, чтобы отпустить грехи и мне, и всем человекам со мною». Но не праздно было мне дано испытать однажды, и сколь чувствительно, ужасающую мерзость греха, жалкие жребия грешников и могущество беса. «Когда же...» — начал был у Минос Игра. Однако будущий святой продолжал, не дав ему договорить, вернее, не обращая, по всей видимости, внимания на его слова. «Я давно уже предчувствовал свою судьбу». Еще не познавши истины, я пребывал в печали. Всякому дано прозреть истину в меру его. Очевидно, люди более ревностные в служении Богу, более просвещенные, весьма сильно чувствуют божественный порядок. Что до меня, толь с детских лет, не столь уповал на славу будущую, сколь скорбела о славе нами утраченной. Лицо Данисана принимало понемногу недоброе выражение, на лбу обозначилась гневная морщина». Ах, отче, отче мой! Я желал отстранить крест сей, но желал невозможного. Вновь и вновь он ложился на плечи мои. Не будь его, жизнь лишилась бы смысла, ибо в наилучшем среди людей вера остывает тогда, и Господь отмещет его с отвращением. Что сталось бы с нами в невыразимой скудости нашей? униженными, попранными, оскверненными злейшим врагом нашим, когда бы не чувствовали себя хотя бы оскорбленными. Лукавый не станет вполне владыкой мира, доколе праведным гневом полнятся сердца наши, доколе человек среди человеков восстает на него и бросает ему в лицо «non serviam» «Не буду рабом твоим» латинский. Слова теснились у него на устах, плохо сообразуясь с рождавшимися их внутренними видениями. Необычная многоречивость человека от природы неразговорчивого свидетельствовала о том, что состояние его было близко к умоиступлению. — Остановитесь, — холодно велел Мэнус Эгре, — приказываю вам слушать. Вы говорите так много затем лишь, чтобы обмануть самого себя» а заодно и меня. Однако же я знаю, что вы не из тех, кто тешится с урисловием. Ваше неистовство проистекает, очевидно, от какого-то решения, намерения, может быть, поступка. Я желаю знать, какого. Удар пришелся так метко, что Даниссан растерянно посмотрел на наставника своего. Между тем, мудрый и могучий духом старец продолжал. Как случилось? что в своей жизни вы познали чувства по меньшей мере смутные и пагубные. Молодой священник безмолвствовал. «Ну что же, я сам объясню, что произошло», — продолжал Мэнус Эгре. «Вы начали с непомерно усердного умерщвления плоти, затем с не меньшим пылом предались службе. Последствия таких крайностей радовали ваше сердце, ибо вы надеялись обрести таким образом душевный покой». Однако вы не обрели его, но Господь никогда не отказывает в нем изнемогающему слуге своему, следовательно, вы умышленно отвергли его. Я не отвергал его, — с трудом проговорил Данистан, — просто от природы я более склонен к печали, нежели к радости. Он смог ненадолго, видим размышляя, как бы сгладить резкость слов, выразиться помягче, но вдруг решился и вскричал глухим от чрезвычайного волнения голосом, казалось, вспыхнуло угрюмое пламя. «Ах, лучше отчаяние все муки его, чем трусливое потворство деянием сатаны!» К его несказанному удивлению, ибо это пожелание сторглось из груди его воплем, от которого он сам похолодел, Настоятель взял его руки в свои и мягко сказал, — Довольно. Я без труда читаю сердце вашем и не ошибся. Вы не только не искали утешения, но умышленно обращали ум свой лишь к тому, что питает отчаяние. Вы обрекли себя отчаянию. Не отчаянию, но страху возразил Денисан. Отчаянию. Также мягко повторил Менусе Гре, которая, выразившись первоначально в ярой ненависти к греху, неминуемо заставила бы вас презирать и ненавидеть грешника. При сих словах глаза Данистана наполнились слезами, он вырвал руки из ладони настоятеля и хриплого запил, взгляд его был жалок и дик. «Ненавидеть грешника! Грешника!» Неистовство и смятение чувств были в нем таковы, что слова замерли на его устах, и прошло довольно долгое время, прежде чем он мог выговорить, закрыв глаза и словно созерцая нечто тайное себе. «Мне досталось сокровище, гораздо более драгоценное, нежели жизнь». Он умолк, и тогда вновь зазвучал голос старца, твердый, ясный, неотвратимый.